Глава п я т а Ближе к вечеру, когда грузчики были отпущены домой, я поняла, какую н е п о с и л ь н н у ю ношу за сегодняшний день сделали мои помощники. Квартира была почти такой же, как до нашего первого въезда сюда. Ни мебели, что так тщательно покупалось. Никаких либо признаков того, что кто-то тут жил. Холодильник один остался, да пакеты с продуктами, которые уже успел подхватить в руки Марк. Я видела по его глазам, что он намотался сегодня, что устал невозможно, скорее всего, болят спина и руки. Но его неизменная улыбка на лице и гордый взгляд говорили об о п р а т м Все, — произнес мужчина. — Остальное завтра. — Да, хорошо, — согласилась я и пошла вслед за мужчиной, прижимая крепко к груди дочку. — Тогда сейчас ужинать и спать. Марк внимательно наблюдал, как я закрываю дверь и вызываю лифт. «Мне даже как-то неудобно», — произнесла. «Ты столько всего с д е л а л для меня?» «Лера, переезд — это далеко не женское дело». «А я не только про переезд». Смотрела в его темные глаза и видела, как меняется взгляд. Становится глубоким, задумчивым и понимающим. «Пошли, мама уже ждет нас». А «Родители Марка живут далеко, так что мы ехали через весь город». а я с тоской смотрела на попадающиеся листовки, с которых на меня смотрел супруг. Я сегодня несколько раз заходила в сети, старалась обойти всю критику в мой адрес стороной, по возможности отвечала на сообщения и с п и с в а л а с с куратором. Найти Кирилла пока что не вышло, или он сам не захотел находиться. Внутри меня зияла какая-то пустота и жуткая усталость. Ушло раздражение, смятение и злость, В голове пульсировала только одна мысль. Лишь бы живым был, лишь бы ничего не случилось. А что будет потом, я, если честно, не знаю и загадывать не собираюсь. Мы доехали до нужного дома только через час. Колеску оставили в разобженном виде в машине. С собой взяли только пакеты с продуктами да вещи, которые нам понадобятся на ночь. Поднявшись в квартиру, я замерла на пороге. потому что совсем не ожидал, что нас с Алиной тут будут ждать. Мама Марка, тетя Надя, крепко меня обняла, осторожно забрала дочку себе на руки и осталась стоять рядом, ожидая, когда я разденусь. — Пошли, покажу вашу комнату, — предложила женщина. Я не смело пошла за ней с сумкой наперевес и остановилась в дверях комнаты, которую нам отдали на эту ночь. — Располагайся, — з а щ е п е т а л а женщина. «А я сейчас ужин подогрею. Голодные сегодня, уставшие!» Кивнула и прошла в комнату Марка. Когда он был подростком, то жил здесь. Я была у него в гостях, так что прекрасно знаю обо всем. Однако отмечаю, что его личных вещей здесь нет. Видимо, он сейчас остановился где-то в другом месте. Возможно, снимает квартиру. Или же освободил место мне и Алине. Это тоже так на него похоже. Как ни странно, ужин прошел в какой-то уютной тишине, но за с то л о м никто не стал задерживаться. Я быстро искупала л и н у которая почти сразу же заснула у меня на руках. Сама умылась вместе с дочкой ушла в комнату. Тетя Надя уточнила, что мне нужно, и после честного ответа принесла стакан воды. — Спасибо большое, — тихо произнесла я. — Отдыхай. Она улыбнулась так тепло и по-доброму, что у меня слезы на глазах навернулись. Доброй ночи. На мою радость сегодняшнюю ночь вышла очень спокойной, впервые за долгое время. Моя маленькая ягодка сопила, раскинув руки в разные стороны. А я сама проснулась от того, что выспалась. Надо же, как бывает. Вот действительно, это чувство у меня есть, правда. Еще поясницу тянет, да руки болят. Но это так незначительно. Все могло бы быть намного хуже. Из комнаты я не выходила до того момента, пока не проснулась Алина. Оставлять ее одну в кровати опасно, она уже ползает вовсю. и только волю дай, сбежит от меня. Кровать, на которой мы спали, хоть и широкая, но очень высокая. С нее с л е д е т ь мне с головой можно запросто, поэтому не стала рисковать. Пока дочка подтягивалась, к нам заглянула мама Марка. — Вот, проснулись, девочки. Сейчас завтрак сделаю. — оживленным голосом произнесла женщина. Она, уходя, оставила полотенце за спинкой стула, который стоял у двери. — Это тебе, чтоб душ приняла? А то вчера не до этого было. — пояснила, прикрывая за собой дверь. С дочкой из комнаты я вышла только через пятнадцать минут. Но, проходя мимо гостиной, замерла. Весь пол был усыпан игрушками. Тут и машинки имелись, и куклы, и кубики с мечами. — м я — сообщила Алина. — Обязательно. Но сначала ням-ням. Увести ее удалось быстро, но в кухне появилась новая проблема. Кушать дочка собралась на коленях у Марка, который уплетал блины. — Ня! — сообщила Алина, протягивая к нему руки. — Понял. Беру. — улыбнулся Марк, забирая ребенка и размещая его на своей ноге. — Я поела быстро. все п о с м а т р и в а ю в сторону довольно непривычной для меня картины. Чтобы моя е г о з а д а так спокойно сидела, Марк на нее как-то по-особенному действовал. Умудряется кормить, поить из ложечки и подтирать все то, что неожиданным образом вываливается на стол и его руки. При этом ни грамма отвращения на лице. Одна улыбка блаженная и немного мечтательная. — Ты беги в душ, пока не заняты. Неожиданно п о т о л к н у л м а м м а р к И я действительно совсем скоро скрылась за нужной дверью. Впервые за долгое время комок нервов, что закрутился у меня в районе живота, расправился. Возможно, не до конца, но в целом я уже более уверенно стою на ногах. Правда, когда струи воды полились мне на голову, вдруг п о д с к о ч и л а на ровном месте. Я же не знаю, у кого теперь снимаю квартиру и сколько она будет стоить. Нервное оцепенение снова начало сковывать. но тут же повела плечами и сказала себе о том, что уж этим вопросом должен озаботиться муж. Муж. За сегодняшнюю ночь у меня даже сердце не ныло от волнения за него, как будто все было само собой разумеющимся. С другой стороны, почему я должна переживать за взрослого и самостоятельного человека, который не переживает за меня и дочку? Усмехнулась, перекрыла воду и быстро на с у х вытерлась. Достаточно прохлаждаться, мне еще вещи раскладывать, ключи отдавать, холодильник з а б и р а т ь Когда я в ы ш е л то в квартире р о в н о м счетом ничего не поменялось. Только Марк с Алиной перебрались в гостиную, где мужчина свободно лежал на полу, подперев голову рукой. А дочка сидела рядом с ним и внимательно рассматривала куклу. Временами пробую ее на вкус. Я почти готова, оповестила мужчину, который скосил на меня взгляд и кивнул. Голову суши, одевайся потихоньку. Сейчас холодильник соберем и, пожалуй, что-то соберем на квартире. Пока тут еще день побудется. Там убраться надо. Я поджала губы и кивнула, а сама вспомнила, как приехала после роддома в грязную квартиру, где кто-то очень долго отдыхал. В холодильнике мышь повесилась, полы видели тряпку в последний раз, только когда я была еще дома, а цветы натуральным образом загнулись. Так как из роддома я вернулась тоже с Марком, то он первым оценил творящийся беспорядок, собрал коляску и выставил меня на улицу. «Пока тепло, гуляй», — велел он. «Только по двору, чтобы я вас из окна видел». И я послушно ходил из одной стороны в другую, пока он мыл полы, проветрил, заправлял кровать и запускал стирку. Доставку еды тоже он оформил и даже успел накормить меня. А потом пришел муж. И все домашние обязанности перевалились на меня. Ладно, не всем. Были моменты, когда Кирилл помогал. Но на него словно что-то накатывало. Порой казалось, что был в этом всем в подтекст. Прошла в комнату, где на кровати уже лежал ф е н и быстро высушил волосы. Мысли метались с одного на другое. Но все равно как-то странно укладывались в голове. Мне мое странное спокойствие пока было непонятно. но внутренняя уверенность, что все будет хорошо, не давала покоя. Марк к моему выходу из комнаты успел переодеть Алину и даже помыть. При этом так ловко у него все вышло, что в очередной раз поняла, насколько он прекрасным отцом будет. Повезет же кому-то. — Ну теперь можно со спокойной совестью идти на улицу, — рассмеялся мужчина. — Никаких казусных ситуаций больше не будет. Я тоже улыбнулась и забрала Алинку, которая принялась сопротивляться. — Да вернется он сейчас, — произнесла. — Дай человеку собраться, а я тебя одену. Но дочка оказалась настроена решительно, даже капризничать н е ч е л а но быстро успокоилась, когда в комнату вошел Марк. — Оказывается, ты еще и характер умеешь показывать, — удивился он, а дочка, словно понимая все, начала улыбаться. — «А вот и зуб!» Я даже ниже наклонилась и увидела наш первый зубок. «Теперь г о ш т я м и полезу», — т сознанием д е л а проговорил Марк. Пока он обувался, я держала Алину на руках, потом передала ребенка мужчине и сама стала собираться. «Как-то ты легко одета», — невзначай заметила мама Марка. а с а п о ж к и тонюсенькие, да курточка вон какая короткая». «Мне тепло». с о л б к п р о г о в о р и л и быстро натянула шапку. Алина по пути до машины прекрасно сидела на руках у Марка. Как будто там ей было законное место. А я же сжимала в руках телефон, который пока не выдавал никаких новостей. Словно затишье перед бурей. До квартиры, где мы когда-то жили, добрались б ы с т р о Через некоторое время потянулись з н а к о м ы й Марка. Этих людей я вчера видела, но ни с одним из них лично так не познакомилась. Парни дождались газель, которую перенесли в холодильник. — Пошли еще раз квартиру посмотрим, — предложил Марк. Поднявшись на этаж и войдя в квартиру, я внимательно обвела взглядом комнаты, в з г л я н у л а во все углы и кивнула головой. — Все забрали, можно Людмиле ключ отдать. — Тогда, если ты не против, мы поедем, все отвезем, а потом я за вами вернусь. — Хорошо, — спешно согласилась. — Оставлю коляску. — усмехнулся Марк. — А потом в парке погуляем, пока парни будут собирать до конца детскую. Я тоже не смело улыбнулась и вышла вслед за ним, плотно закрыв за собой дверь. На улице п е р е в о ж а л а дочку в коляску, проводила взглядом мужчину и накинула на плечи этот к з а ч о к который неизменно везде и всегда был со мной. — Людмила, здравствуйте! Набрала номер телефона хозяйки квартиры, теперь уже б ы в ш и й — Лерочка, здравствуй, моя хорошая. Как ты? А я неожиданно прислушалась к себе и поняла, что нормально. — Хорошо, — проговорила в ответ. — С квартиры я съехала. Мне бы вам ключи теперь отдать. — Да ты ж моя хорошая, — о б р а д о в а л а с женщина. — Но как же ты сама-то? Мужа же еще не нашли? — Мне люди хорошие помогли, — призналась. — Ты сейчас где? — Я подойти могу. — Я во дворе вашего дома. Подожду вас. Людмила прибежала ко мне минут через десять, быстро поднялась в квартиру и скоро вернулась обратно. — Спасибо тебе, хорошая моя, что вошла в положение. — Нет, — покачала г о л о в о й Вам спасибо, что дали немного больше времени. Она посмотрела на меня долгим взглядом, явно желая что-то сказать, но как будто не имея сил подобрать нужных фраз. — Не мое это дело, конечно, — все же произнесла она. — Ты уж не обижайся, но мужик познается в беде. — Я знаю. Кивнула ей, слабо улыбнулась и протянула два комплекта ключей от квартиры, домофона и почтового ящика. Истина-то простая, только смысл ее был понят мною спустя год. Даже больше.